Глава двадцать четвертая. Это был не краденый поцелуй, что мы раз за разом выторговывали у судьбы. Это был поцелуй победа, поцелуй уверенность, поцелуй обещания большего. Хоть в тот момент мы находились на самом краю света, а все, что было в нашем распоряжении, надежда. Я была абсолютно уверена, у моего мужчины все получится. Он доказывает это раз за разом мне и самому мирозданию. Не для него ничего недостижимого. Назови меня еще раз по имени. Шепнул он, и эта вибрация отдалась в самое сердце. Дрейк. Послушно повторила я и вихрь его имени снова унёс меня. Лорд-канцлер своё слово сдержал. Дальше поцелуев у нас не зашло, хотя он был вправе потребовать большего. Но благородно не стал прислушавшись к моим доводам, и я в очередной раз убедилась, что не ошиблась с выбором. Вынырнул из дурмана только когда лорд канцлер сам разорвал поцелуй. Моя грудь часто вздымалась, перед глазами всё плясало, и ни единой здравой мысли не удавалось поймать. Дрейк выглядел не лучше. Шальной, дикий взгляд, шедший вразрез с его образом лорд-канцлера, тяжёлое дыхание и севший голос. Мне нужно проветриться, выдавил он. Иначе черезкую не сдержай данное обещание. Вот, попей воды. Он всунул мне в руки фляжку и так решительно вышел из палатки, будто куда-то опаздывал. Я осталась одна. Меня ощутимо оттрясло, а тело упорно сообщало, что я только что совершила свою главную ошибку, отпустив от себя этого мужчину и отказывалась прислушаться ко всем доводам, что подкидывала логика. Слёзы вдруг скипели под веками, и я открутила крышку, сделала несколько мелких глотков. Фу, что это было. Спросила я у самой себя и не заметила, как осушила фляжку полностью. Будь там что-то покрепче воды, я бы даже не поняла. Легла на свое место, укрылась шкурой, но покой так и не приходил. Вскоре явился Ритик, так что мне пришлось перестать вздыхать и ерзать. Я так старательно делала вид, что сплю, что сон, в конце концов и правда сморил меня. Сквозь дрему я почувствовала, как Дрейк вернулся и обнял меня, накрыв нас обоих двумя плащами. Я теснее прижалась к большому и теплому телу и получила мягкий поцелуй в висок. Лёгкое утро, Мари. Нежно звал меня кто-то. Я уже могу называть тебя леди Дрейк Вестон. Нет, пожалуйста, подпрыгнула я и округлила глаза. Дрейк расхохотался. Пока на нашем свидетельстве о браке не будет стоять печать короля, никаких леди Вестон. Не вздумайте меня позорить перед людьми. Не хотелось бы тебя разочаровывать, но хранителем этой печати, как раз и является лорд канцлер королевства в моём лице. Так что могу её тебе хоть сейчас поставить, если только в этом всё дело. «Понять не могу. Как я могла вчера согласиться стать вашей женой?» — фыркнула я. «Вы совершенно невозможный человек!» «А ты, леди Мари, просто душка с утра!» — подмигнул он мне и чмокнул в губы, слегка задержав касание, которое из невинного тут же превратилось в чувственное. «Я принес тебе завтрак. Выходим через полчаса». «Муж? Или еще жених?» «Эта неопределенность сводила меня с ума. Оставила меня одну. Я обратила внимание, что одет он был по походному, а значит, следовало поторопиться». Быстро расправилась с завтраком и собрала вещи. На улице наш отряд уже вовсю грузил вещи на овцы быков, воины слушали команды лорд-канцлера, и каждый был при деле. Как только я покинула палатку, ее тут же бросились разбирать лисы ржавой. В самом дальнем конце поселения собирали обзоры аварии. Они, как и мы, использовали для передвижения овцы быков. «Удачи!» Подошел откуда-то сбоку Эд и сверкнул деланно беспечной белозубой улыбкой. «Надеюсь, еще увидимся!» «Ты и правда остаешься?» Я посмотрела в лицо избалованному принцу и понимала, что он уже давно перестал быть таковым. «Это условие никто не отменял. Ты соединилась в неведомом обряде с лордом Вестоном и больше им не подходишь в качестве заложника». «Спасибо тебе, Адрик. Я порывисто обняла принца. Надо признать своим самоотверженным поступком, он практически спас нас всех, позволив договориться с аварией». «А ведь у нас с тобой все могло получиться, не будь на нашем пути лорд-канцлера». — хмыкнул он, сжимая меня в ответ. — Не будь у нас лорд-канцлера, кто знает, может, и не разговаривали бы уже мы с тобой сейчас, — парировала я. — К тому же не очень-то я тебе нравилась. — В самом начале нашего знакомства у тебя были определенные недостатки, но ты успешно от них избавилась. — От звонкой пощечины тебя спасло только то, что ты принц, — и отстранилась, и прищурилась. — Ладно, не переживай за меня, погощу здесь, может, даже найду у себя невесту Аварри. Брат только рад будет, все же они сильнее какой-то там магини жизни. «Я рада иметь такого друга, как ты, Эд. Спасибо, что отправился с нами в этот поход». «Звучит так, будто ты навсегда прощаешься, Мари. Даже не думай от меня избавиться. После того, как твой лорд-канцлер выиграет войну, я вернусь в столицу и продолжу мотать тебе нервы». «Так и будет, Эдрик, так и будет». Я всхлипнула, не удержавшись. Мы снова обнялись. «Прекрати разводить сырость». Дело настрого пригрозил Дрейк и, выдернув меня из рук принца, прижал к себе. Не понижайте морально боевой дух отряда, нам ещё в войну выигрывать, а ты жена прекращайтесь с чужими мужчинами. Хедрик попрощался с каждым из нашего отряда, а потом скрылся в доме старейшины. Сам глава, к слову, отправлялся с нами. Последние минуты в поселении пронеслись быстро, и я снова сидела на овцебыке вместе с Дрейком. От отдельного для меня он отказался. Хотя старейшины и предлагал. Наш отряд смешался с аварией, но ввел всех старейшин. Обратный путь до прилегающих к Трисии земель прошел, на удивление, быстро и легко. Весь секрет заключался в том, что авари могли видеть бреши в пространстве и умели ими пользоваться. А может быть и сами разрывали его. Уж очень удобно для наших целей оказывались расположены эти проработки. рехи. Этокий аналог привычным нам портальным линиям. Свой первый полёт сквозь разрыв пространства я никогда не забуду. Мы успели удалиться примерно на десяток миль от поселения, когда старейшина прокричал: "Сейчас можно будет сократить путь. Для этого слушайтесь меня, лорд, и людей своих убери". "Я доверяю тебе, Ракус", громко ответил лорд-канцлер. Ветер свистел в ушах, и я теснее прижималась к тёплой спине. "Но тебе придётся пойти первым". «А без меня вы и не обнаружите брешь!» Загадочно усмехнулся старик и нападал животному по бокам. Овцебык понесся еще быстрее, но вот направление, которое выбрал Ракус, заставило меня съежиться. «Да он из ума выжил на старости лет!» Звизгнула я, не боясь, что старейшина может услышать. На дикой скорости он мчался прямо к обрыву и ждал, что мы последуем за ним. Что мы последуем за ним. «Он всех нас убить хочет, таков его план!» Дрейка замедлил овцы быка, а вместе с ним и каждый член нашего отряда сделали то же самое. Все мы недоуменно переглядывались, а вот аварий с криками и люлюканьем подстегивали животных, и те послушно неслись прибегом к бездне. «Ха-ха!» С дребезжащим торжествующим холодом старейшина достиг самого края, а потом со странным хлюпом пространство будто всосало его в себя. Вот всадник с седыми волосами был, и вот через мгновение исчез и с виду. Точно так же произошло и со всеми остальными авариями. Каждый из двадцати воинов с криками «И-хо!» пропадал загадочным образом, растворяясь прямо в воздухе. Лорд-канцлер медленным ходом подвел животное к обрыву и протянул руку над бездной. Рука исчезла, будто он ее в воду опустил. Мы переглянулись, и я спустя секунду повторила его жест. Моя рука аналогично нырнула в воздух. Я ощутила лёгкое покалывание, когда кто-то на другом конце взял и пощекотал мою ладошку, завяжала ту же, содёрнулась и чуть не свалилась с обрыва. Хорошо хоть Дрейк надёжно держала, а не то бы мне даже авария уже помочь не смогли. Мария беспокойно вскрикнул лорд канцлер и тут же отвёл нас подальше от края. "Что с чисты, в порядке ты напугала меня". "Простите", стыдливо потупилась я. "Там кто-то меня пощекотал". Выражение лица будущего мужа в тот момент было сложно описать. Возмущение, смешанное с сочувствием и досадой, вот, пожалуй, тот коктейль, что так забавно проступил на физиономию Дрейка. «Все в порядке», — скомандовал он отряду. «Аварий не обманули. Берем разгон и прыгаем по одному. Лес первый, я замыкаю первый, пошел». Один за одним наши товарищи исчезали в бреши пространства, правда, без ободряющих криков все были предельно напряжены. «Готово», — спросил Дрейк, когда мы остались одни. «Нет». Застучала я зубами, хоть умом и понимала, что бояться нечего. Развернись, попросил он. Что? Пересядь лицом ко мне. Мария, лорд Кансер посмотрел с такой нежностью, что я не посмела ослушаться. Перевернулась, не слезая с вцепыка, просунула руки под мышки Дрейку и прижалась лицом к тёплой шее. Такой знакомый запах его кожи немного успокоил, а то, что не пришлось смотреть в лицо приближающейся бездне, думая, сберегло мои волосы от неминуемой седины. Хватит с них и того, что я безжалостно обрезала длину. Разгон, с хлип, разорвавшегося пространство, вот лорд Канцлер уже шепчет только для меня. Мы прыгнули, Мари, всё уже позади. А долго, услышал я ехидный голос старешины. Никак не мог насладоваться твоим севером, Ракус, ответил ему в тон Дрейк. Следующие прыжки прошли легче, и с каждым новым страх становилось всё меньше и меньше. Последние даже смело проделали лицом вперёд, а все наши воины в конце концов стали вопить не менее азартно, чем сами аварии. 3 семьи достигли уже к вечеру. Дрейк пытался связаться с королем при помощи свитка, но все было тщетно. Как нам объяснил Биран, владелец овцебыков из-за природной аномалии связь тут работала с перебоями. Мы обменяли животных обратно на своих лошадей, лорд-канцлер уплатил за одну потерянную особь, бросил золотой счастливому ритику, и мы отправились к порталу. Дрейк торопился вернуться, неизвестность пришлась не по душе лорд-канцлеру, а может быть это было предчувствие. А Варе предпочли продолжить путь на своих животных. Да и вряд ли в этом месте нашлось бы целых два десятка хороших скакунов. Мы миновали таверну, хотя ее желтые окна, горящие с теплым светом, так и манили, безмолвно обещая горячий ужин и уютную постель. Сколько я уже не спала нормально. И не припомнить. Но наша большая цель важнее сиюминутного комфорта. Долгая дорога домой слилась в один сплошной поток. Мы добрались до границы Триссии с Александрией. Миновали посты, а потом снова нырнули сквозь портальную арку в пространство. Связь с королем так и не работала. И, выйдя уже с утра у подступов к столице, мы поняли, почему. Портальщики нас не встречали. По причине того, что рядом с аркой никого не было. Огромный масляно-черный купол накрывал город и выглядел абсолютно непроницаемым. Лучи едва взошедшего солнца играли на нем бликами, заставляли блестеть и переливаться. А в долине в другом конце города этот прекрасный в своей невероятной мощи и неприступности купол поливали огнём драконы. Враг добрался до столицы. Мрачно озвучил лорд канцлер то, что мы все и так понимали. Щит потрескивал, но стоял. Драконье пламя ревело, и мне даже казалось, что я кожа чувствую его жар. Нам нужно срочно попасть к королю. Лицо Дрейка словно окаменело, но я чувствовала, что это высшая степень беспокойства, что когда-либо владела лорд канцлером. «Но как же атака?» – несмело поинтересовалась я. «Мы займемся драконами!» – решительно сверкнул бриллиантным взглядом Ракус. И такого яркого свечения я еще ни разу у Авари не видела. Не теряя ни мгновения, те бросились навстречу варварам под предводительством старейшины, а мы все ждали команды от лорд-канцлера. «Поторопимся!» – приказал он. «Тут недалеко есть подземный туннель, и он приведет нас прямиком во дворец». Мы свернули в лесок, что располагался недалеко от портальной арки. Сама природа в нём будто замерла в ожидании великой битвы. Ни шелестело, ни тревожимо ветром листва, ни чирикали безмятежные птицы, и только одинокое воронье карканье предрекало нечто страшное и грандиозное. Я поёжилась. Возле коренастого сколоченного из неотёсанных брёвен охотничьего домика Дрэйк спешился. "Лошадей придётся оставить тут", бросил он нам и, поднатужившись, дёрнул и распахнул явно бывшую запертой входную дверь. «Сколько же силы в моем будущем, мужа!» Пронеслось в голове, но от этой неуместной мысли я быстро отмахнулась. Не это в данный момент было важно. Мы все вошли в домик. На обстановку я даже не обратила внимания, спустилась под пол. Там, в кромешной тьме, я старалась держаться как можно ближе к жениху, безошибочно определяя его местонахождение каким-то внутренним чутьем, пока кто-то не догадался запустить в воздух плазменный шар, что вызвал мой буйный восторг когда-то давно. На склоне Альданских гор, кажется, это было совершенно в другой жизни. Я помнила, что всем военным при поступлении на службу магически улучшают зрение, так что единственной, кто тыкался в темноте словно слепой котёнок, была я. При свете шара я смогла рассмотреть, как лорд канцлер методично ощупывает ладонями дальнюю стену. Вот раздался щелчок, буквально оглушивший в этой густой тишине, а сбоку, будто из неоткуда, выехала странного вида хрустальная пластина. Дрейк снял перчатку и приложил ладонь к артефакту. Тот начал мигать фиолетовым, а после часть стены вдруг уехала вниз, открывая проход. Вот уж чего точно не ожидал увидеть в простеньком охотничьем домике посреди леса. Туннель зиял непроглядной тьмой, но воины, не раздумывая, один за другим ныряли внутрь. Последними вошли мы с Дрейком. Он держал меня за руку и вёл за собой. Плазменный шар освещал земляные стены и потолок, а я нервничала и глубоко дышала, потому что совсем не понимала, откуда здесь берётся воздух. Мы двигались по ощущениям не меньше нескольких часов. Дорога-то уходила вниз, то поднималась наверх, заворачивала и разветвлялась. Лорд-канцлер не тратил ни секунды на раздумья, возле каждой развилки он точно знал нужное направление. Весь путь мы проделали почти бегом, так что к концу едва могли дышать, но всё равно опоздали. Мы вышли из шкафа в кабинет лорд-канцлера, в котором я уже однажды бывала. Дрейк, так и не рассцепивший наши руки, потащил меня за собой на выход. "Ждите здесь", бросил он воинам, и мы выбежали в коридор. Пока мы двигались по дворцу, ото всюду до нас доносились звуки плача, хотя ни единой души мы не встретили. Мы достигли огромных резных деревянных дверей, возле которых стояли гвардейцы. Сначала они переступили нам дорогу, но, разглядев, кто идёт, освободили проход. — Альварик у себя? — севшим взволнованным голосом спросил лорд-канцлер. — Да, но... Хотела ещё что-то добавить к гвардейцам, но мы уже не услышали. Мы ворвались в покои и пронеслись сквозь передние комнаты, миновали приёмную, библиотеку, гостиную и комнату, похожую на кабинет. Убранством самих королевских покоев я даже не полюбовалась. Все, кто видел нас, почтительно расступались с глазами, горящими надеждой, встречая лорд-канцлера. В главной спальне Александрии царил полумрак. Тяжёлые портьеры были задёрнуты, а возле огромной кровати с золочёными столбиками и бархатным балдахином рыдала женщина. Я опоздал, Дрейк, бесцветно сообщила она, подняв голову, а потом снова упала на грудь неподвижно лежащего мужчины.